Но, видя по дороге, что Беккингем упорно держится подля дверцы кареты, он спросил у неразлучного с ним Делорена. «Кто этот сальник?» «Вашему высочеству только что представили его», — ответил Делорен. «Это герцог Беккингем». «Ах, да, правда, кавалер принцессы», — прибавил фаворит особенным тоном, —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 Кажется, восхитительные зубы. Их легко видеть. Слава Гугу, рот достаточно велик. Положительно ваше высочество, я ошибался. Вы красивее вашей жены. А как ты считаешь, я красивее этого Бекингема? О, да, и он это чувствует. Посмотрите, он старается с удвоенным жаром ухаживать за принцессой, чтобы вы не затмили его. У принца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 Она весьма изменилась, — заметил Деорен. В те времена, о которых вы говорите, она была не такой блестящей и, главное, далеко не такой гордой. Помните тот вечер, вашего высочество, когда король не пожелал танцевать с ней, найдя, что она некрасива и плохо одета? Герцог Орлеанской нахмурил брови. Действительно, нелестно для него было жениться на принцессе, которую король пренебрегал в молодости. Может быть, он ответил бы своему фавориту, но в это мгновение, оставив карету, к принцу подъехал Дегиш. Он издали следил за принцем и Делореном и напрягал слух, стараясь ловить фразы, которыми они обменивались. из коварства или «по неосторожности» Делорен не счел нужным притворяться. «Граф», — сказал он, — «у вас хороший вкус».